Глава 12. Как это обычно бывает, желание получить свой угол затмило все прочие нужды. Так что мы не стали откладывать дело в дальний ящик. Мы посетили так называемый писчий являющийся одновременно почтамтом и типографией. В городе выпускалась газета Белый чью печать наладили относительно недавно по историческим меркам. Мы ее сразу прикупили ради интереса. Качество бумаги и печати оставляло желать лучшего. Но это была реальная газета, предвестник цивилизации. Было немного любопытно узнать, применяет ли пищий дом какие-то игровые ухищрения и навыки, или использовал лишь технологии в работе печатного станка. Однако местный персонал делиться секретами не возжелал я уже размышлял ранее о том возможен ли в подземелье технический прогресс и пришел к неутешительному выводу запасов многих природных ископаемых вроде серы не существовало в принципе, а имеющиеся жестко контролировались системой дабы не возникла избытка про природный газ или нефть народ здесь не знал некоторые вещи могли делать и магические артефакты Но оружие из них не сделаешь, людей не накормишь. Жаль, с одной стороны. Я приблизительно представлял, из чего состоит винтовка, на производстве которых можно было бы поднять состояние. Однако здешняя контролирующая система явно не затачивалась на то, чтобы двигать впереди научный прогресс. Это я уже понял давно. Каждому клану полагалось иметь собственную гербовую печать, которые можно было заказать у мастера по своему эскизу, либо приобрести готовые. Я нашел в продаже печать в виде дракончика, так что не стал ничего выдумывать и купил набор он их. Ко всему прочему, печать являлись мини-артефактами, оставляющими информацию при оценке, какой клан или конкретный человек заверил письмо также оценка в целом показывала не скрывал ли кто тайно конверт затем я не без помощи танши и кары составил два письма начет осмотра недвижимости один адъютанта префекта второй клану от схен поставил дракончиков на местном аналоге сургуча новокупленной печатью в качестве ответного адреса указал хельстот но мы надеялись что данное место проживания мы в скорости сменим «Смешение крови или же шаг в будущее», — гласил заголовок на первой странице Белого Вестника. «Можно сказать, жизнь уже прожита не зря, раз о тебе пишут на первых страницах газет. Наше появление в высшем свете прогремело на все подземелье. Я внимательно прочитал статью. На удивление говорилось о нас скорее в положительном ключе». Подозреваю, что статью заказал сам префект, дабы сформировать о нас положительное мнение. Либо иной доброжелатель. И Рета, может, подсуетилась. Для местных обитателей манипулирование общественным мнением должно быть в диковинку. Но я в подобных фишках немного разбирался. Пиар он и в дан же пиар. На одной из последних страниц Было опубликовано небольшое интервью известного криптора Вархука Денерфа, который резко критиковал новую знаменитость. По его словам, использование монстроклассов, достижений и слияний точно такое же противозаконное действие, как и ношение накидок ночного ордена. Сегодня у монстров класс взял, а завтра рот людской придаст. Неплохо он так потоптался на больных мозолях нашей пати. Но вряд ли народ всерьез обеспокоится данной статейкой, зажатой между сводками с некрологами и результатами конкурса красоты среди собаколюдок. В общем, поездка получилась продуктивной и богатой на впечатление. Девушкам понравилось. Особенно была в восторге Бесса. Ну, мне так показалось побегающим глазкам слегка при открытом рту и периодически нервно выскакивающему раздвоенному языку. Иных признаков волнения обычно спокойная драколюдка не выказывала. Чтобы попасть обратно в дельту, нам пришлось снова воспользоваться лифтом, после чего выехать из зоны действия камня отчуждения. По пути мы протестировали мои новые навыки. Мимикрия внешне создавала покров в цветах окружающей обстановки и повышала параметр скрытности. Но если я двигался, или наблюдателей несколько с разных сторон, бонусы снижались. До кошки тени мне, конечно, было далеко, но в любом случае может пригодиться. Также мы скатались к старым развалинам одной брошенной дозорной башни проникающий холод являлся контактным заклинанием с довольно длительным кастом разовый урон еще так себе но дпс в целом весьма уныл поэтому я особо никогда и не смотрел в его сторону однако большинство боевых заклинаний являлись весьма шумными холод же был лишён данного недостатка Я протестировал заклинание на остатках укрепленной каменной кладки развалин, все еще довольно крепких. Визуально поверхность цели покрывалась морозным узором и издавала еле различимый звук, словно лед потрескивает. Вы наносите цели, урона 0, заблокировано 116. Вы наносите цели, урона 0, заблокировано 102. Вы наносите цели, урона, 121. Вы наносите цели, урона, 124. Вы наносите цели, урона, 0. Заблокировано 110. Дамаг проходил не с каждым заклинанием, но проходил. В окружении чаще всего отсутствовал класс защиты, в отличие от авантюристов, поэтому урон наносился максимальный с моими характеристиками. Ледяная глыба, правда, могла уже наносить и более двухсот дамага. Но шум от данного заклинания разносился по всей округе. Довольно быстро я разрушил кусок каменной кладки с помощью проникающего холода. Преграда почти бесшумно рассыпалась снежной пылью и быстро растаяла, не оставив и следов. «Отлично!» — довольно взглянула Танша на результаты труда. День Арф для нас не проблема. Осталось договориться с префектом. — Разберусь, — произнес я. — Работа не кобальт в данж не убежит. Несколько дней прошли в привычных нам крипторских буднях. Постепенно народ в Кельстаде свыкся с нашей необычной внешностью. Некоторые продолжали бредгливо коситься, но выступать против нас открыто никто не решался. В какой-то степени боевую стаю просто боялись, что, в принципе, нас устраивало. Первым пришел ответ от клана Ацхен, а затем от Диарена, готового выступить и в качестве риэлтора от лица клана Готфер. Мы отправили ответные письма, согласовав конкретное время и место для встречи. Спустя пару дней мы явились в Эллингаст, и встретились возле спуска с представителем клана Ацхен, хитрый на вид рыжей кошкой в красивом кимоно, похожей скорее на лесу. Осмотр поместья не занял много времени. Одно из них пустовало, однако показалось нам слишком маленьким. Второй манор и вовсе имел еще не съехавших жильцов. Походу местный не самый богатый клан задолжал клану Ацхен оплату ипотеки. Мы стали свидетелями части разговора кошки с текущими владельцами поместья, что мне лично не очень понравилось. Такое ощущение, что клан Ацхен использовал нас, чтобы надавить на хозяев дома. Также у зверолюдов были во владении апартаменты и даже отдельные здания. Однако оные считались второсортным местом обитания. Если уж ставить перед собой цель создать великий клан, На мелочи лучше не размениваться. Но в любом случае мы узнали много важной информации. Технические характеристики зданий, стоимость некоторых имений, примерную цену обслуживания и порядки земельных налогов. Дома в срединном полукольце в основном строили капитально, из камня. Что меня устраивало? Лишь верхние этажи ради облегчения конструкции порой изготавливались из дерева но к родовым гнездам это не относилось. Сейчас в Эллингасте стояла весна, и в целом температура вполне комфортная. На двадцать третьем этаже существовало некое подобие смен времен года, поэтому этаж и назывался «степи перемен». Забавно, что из всех возможных вариантов люди облюбовали именно данный этаж, напоминающий по климату какие-нибудь наши крайние южные регионы, насколько я мог судить по описанию сезонов. На следующий день мы отправились на встречу с адъютантом, который, судя по всему, отвечал за любые взаимодействия с нашей патией Готферы смогли предложить на продажу лишь три имения, при этом два из них были заняты союзными кланами. Но Диарен уверял, что жильцы сразу съедут, как только найдутся покупатели. Платить налоги стало для них не по карману, но готферы не требовали у союзников съезжать сразу, предоставляя им возможность пользоваться имением до последнего. Один манор сходу отбраковала танша, поскольку по соседству располагалась ставка клана Бринав. Нам приглянулся последний особняк, своей монументальностью и готичными статуями монстров в разных местах фасада. Сверху даже дикие драконы были изображены. Так что я решил, что это знак. Как поведал Диарен, особняк когда-то принадлежал небезызвестному нам клану гес эр ныне ушедшему в забвение и перебравшемуся в более дешевые апартаменты. Так и не удалось нам выяснить, почему за несколько лет никто не позарился на поместье. Адъютант лишь оправдывал неудачу с поиском продавцов неприятной истории клана Гессертен, который попал в опалу. Поместье имело два этажа с холодным чердаком, а также здоровые подвальные помещения с натуральными камерами для удержания пленников. Участок, по нашим меркам, весьма скромный. Например, слева и справа от дома до забора с соседом Расстояние составляло около 7 метров, но спереди и сзади строения имелось достаточно пространства для маневра. Улицу от внутренней территории отделял двухметровый забор, наполовину сложенный из камня, наполовину из окрашенной железной решетки с острыми пиками сверху. От ворот шла гравийная дорожка ко входу, рядом с которым даже фонтан имелся, ныне не функционирующий. На заднем дворе был разбит сад с декоративными деревцами. Дальше шла старая полуразобранная крепостная стена, отделяющая срединное полукольцо от старого города. За имением на данный момент следила пара слуг, но Диарен пояснил, что при покупке принято приводить своих слуг или нанимать их на стороне. Поместье имело простенькую систему водоснабжения и отопления. В подвале стоял медный котел, который нагревался магическим артефактом, потребляющим ману и кристаллы. Также существовал вариант найма мага огня для цели нагрева. Но для такого особняка требовался авантюрист 20+, зарплата которого примерно соответствовала обслуживанию артефакта кристаллами. Я чуть не поперкнулся, когда речь зашла о коммунальных платежах. Но да, подвод воды из Вирхи не был бесплатным. Такими родными нотками повеяло. Все же водопроводные трубы и канализацию городу тоже надо как-то обслуживать. Но по сравнению с земельным налогом за такой участок, плата за воду довольно скромная. Располагалось поместье Гессертен, в правом отверхи рукаве срединного полукольца, приблизительно по центру, что более чем оптимально для поместья. Не на задворках полукольца рядом с тупиком с скалой, но и не слишком близко к каналу, который являлся весьма оживленным и шумным местом. Стоимость поместья из-за его дурной славы была снижена, плюс нам сделали скидку как хорошим знакомым префекта. Четыре тысячи золотых, по местным меркам, не являлись заоблачной ценой. Я грубо прикинул. С учетом трат на наемников, прислугу, быт и проживание с экипировкой, мы сможем откладывать в месяц по сотне золотых. За четыре года определенно погасим долг. И это весьма быстро если учесть, что заработок идет от одиночного ремесленника без своей сети ресторанов, магазинов или гильдий. Хорошо быть криптором. А вот что не слишком ладно, так это попадание в еще одну зависимость от префекта. Однако других достойных вариантов из наличия нам не приглянулось. Городское поместье – это не то, что выставляется на продажу десятками. Кара кривила нос из-за отсутствия достаточного числа деревьев, но даже она проголосовала за поместье Гессертен. Танша порадовалась, что клан Холл поместье вполне подходил по размерам и рангу для создания клана максимального уровня. На вырос, так сказать. Провинциал Кишани, в принципе, и так все нравилось в столице. Бесси было, как всегда, все равно. Мы решили брать. Но прежде чем заключать договор, я попросил Диарена организовать нам личную встречу с префектом. Адъютант согласился и обещал уведомить нас о месте и времени. Какая ирония. Покупаем бывшее поместье наших почти что врагов. Надеюсь, они не сильно обидятся. Спустя еще пару дней Льер Савин наконец отыскал в своем плотном графике время для скромного криптора пригласив на завтрак. Поменявшись сменами с Узаллой, мы отправились в Старый город, где располагался дворец клана Готфер. По меркам города действительно дворец, однако по занимаемой территории с ним бы могли соперничать многие наши усадьбы. Старый город еще более компактный район, где каждый клочок земли на вес золота. Девчонкам пришлось остаться в гостиной. Меня же сразу проводили в обеденный зал. Им оказалось красивое, залитое естественным светом помещение в самом конце левого крыла здания. — Присоединяйтесь, господин Зимин, — указал ложкой напротив себя уже трапезничающий лорд. — Не против, если мы обойдемся без формальностей? — Буду только рад, — присел я напротив. «Слышал, вы остановили свой взор на маноре ГСРТН? Не думаю, что мы можем опустить цену еще ниже. Она и так весьма низкая. Жаль, против скидки в пару сотен золотых я бы не отказался. Но это не главная тема, которую я хотел с вами обсудить». «О чем речь?» «Я склоняюсь к тому, чтобы принять ваше предложение стать криптором двадцать второго этажа», — произнес я. Готфер даже остановил ложку, так и не поднеся к рту. «Вам хватит урона?» «Хватит», — ответил я лаконично. «Однако есть некоторые трудности, которые нам необходимо разрешить». «С радостью выслушаю вас, господин Зимин», — преисполнился оптимизма префект «Трудности носят фамилию Денерф. Мы не сможем с ним ужиться никак». Льер Савин немного помрачнел, но продолжил слушать, чувствуя, что я еще не закончил. «Устранением данной трудности я могу заняться сам». «Зачем мне менять одного криптора на другого?» С Вархуком, пускай он не самая приятная личность, нас связывают многолетние успешные отношения. Я в курсе слухов и стараюсь работать в данном направлении. Я согласен на то, чтобы на этаже помимо меня работали еще два криптора. Вы думаете, в подземелье много крипторов со столь высоким уроном? скептически поинтересовался префект. «Почти уверен в этом. Просто они боятся в этом сознаться из-за той репутации, которую обрел 22-й этаж и сам ДНР. Да и на 23-й он, само собой, конкурентов не пропускает, кроме Винсдауэр». «Это правда?» Лер Савин помрачнел. «Пускай он и знал о прегрешениях подчиненного» но похоже подобная информация стала для него неожиданностью. я кивнул как уже сказал я совсем разберусь от вас мне нужна лишь молчаливая поддержка в моих начинаниях и готовность работать в дальнейшем префект откинулся на спинку стула и произнес задумчиво вслух, не обращаясь ко мне конкретно. «Мы с тобой прошли через многое, мой мальчик. Неужели теперь именно ты стал тем, кто тормозит развитие города?» Вздохнул он печально. Я не мешал, дав ему возможность как следует подумать. Мои доводы не казались мне самому столь уж убедительными, поэтому я не был уверен в своей затее. Из нашего прошлого разговора я пришел к выводу, что префект радеет за благополучие Эллингаста, и Вархук стоит у него на пути. Существовали, конечно, и менее радикальные способы избавиться от надоедливого криптора. И мне было любопытно, какое именно решение примет Готфир. «Никто не должен о вас узнать», — наконец произнес он уверены что справитесь я могу отозвать своих людей пятеро стражей представленные в качестве его постоянной охраны тогда вы сами попадете под подозрение, мистер префект на данном этапе мне нужно лишь ваше принципиальное одобрение. если у нас будут вопросы, тогда мы обратимся хорошо у вас есть мое одобрение. Постарайтесь оправдать мое доверие, господин Зимин. Посмотрел он на меня пристально. И не попадитесь. Разумеется. Оскалился я.